Глава 7 Хромное развлечение узника замка и Нил. Как ни странно, Тмор даже не удивился. Словно бы так и должно быть. Юноша только хмыкнул и, протянув мажордому трость и пояс с метательными ножами, коротко кивнул. Слуга Кром тут же подхватил амуницию из рук Корра и, бережно уложив ее в оружейный ларец, шустро слинял. «И за что меня, мастер кор поинтересовался Тмор. перед тем, как мажордом захлопнул тяжелую дверь камеры в подземелье резиденции. «Официально за дуэль с младшим представителем высокого дома Шаэр Илон во время праздной декады», ответил Рис. «А неофициально?» — улыбнулся юноша. «Князь Рион сказал, что это единственный известный ему способ дать тебе возможность отдохнуть от учебы, охладить голову и избавить столицу от тотального разрушения. Так что можешь считать, что всю следующую декаду у тебя каникулы». как у всех нормальных рисов. Ужин будет через час». С этими словами Кор запер дверь и ушел, оставив Тмора в одиночестве. Молодой человек огляделся по сторонам и присвистнул. Конечно, после мягких перин и белейшего постельного белья шерстяное одеяло и набитый отлично высушенным пахучим сеном тюфяк могли показаться убожеством, но Тмор еще прекрасно помнил сырой холодный подвал в свободном городе. где ему пришлось ютиться последние несколько месяцев перед уходом на Оркан, по сравнению с которым небольшая теплая камера с потертым, но мягким ковром и добротной, хотя и немногочисленной мебелью, прикрученной к полу, производила впечатление дворцовых покоев. В принципе, так оно и было. Мор ухмыльнулся. Камера-то расположена в резиденции и Нил, а уж это строение всем дворцам дворец. Как и предсказал Кор, через час появился слуга с запиской и набитые едой корзиной. Ужин оказался более чем сытным и вкусным, явно с общего вечернего застолья, а записка написана аккуратным округлым женским почерком и содержала всего одно слово «Прости». Тмор усмехнулся. На второй круг пошла. На следующий день юноша основательно заскучал и, еле дождавшись обеда, попросил слугу принести ему какие-нибудь книги. Через полчаса в камеру вошел архивариус и, поздоровавшись, с любопытством уставился на Тмора. «Дом Тор, я, несомненно, рад твоему визиту», — нарушил тишину Тмор, недоумевая, в какой части просьбы он ошибся, если вместо книг ему привели их хранителя. «Но тебе интересно, зачем к тебе припёрся этот старый мешок с костями?» — усмехнулся древний Рис, и одним жестом, отметая готовые сорваться с уст заключенного, возражение по поводу высказанной им формулировки продолжил. Я в который раз убеждаюсь, что этот мир способен на чудеса. После того, как слуга передал мне твою просьбу, я не поленился и просмотрел свой архив. И знаешь, обнаружил поразительную вещь. С момента основания крепости Энил ты третий узник, решивший провести свой досуг за чтением книг из моей библиотеки, причем первые двое тоже были людьми». «Вот как?» – удивился Тмур. «Именно». Я, знаешь ли, по долгу службы занимаюсь изучением различных рас, но до сих пор в моих знаниях имеются существенные пробелы, один из которых – это причина стремительного развития короткоживущих. Мне кажется, что благодаря сегодняшнему происшествию я очень близко подошел к пониманию этого феномена. Тяга людей к знаниям просто поразительно проговорил Тор и открыл дверь камеры. Собственно, именно для того, чтобы поблагодарить, ей нарушил твое уединение. До свидания, Гордена. «Да, чуть не забыл. Сегодня я подберу тебе несколько достойных книг, и слуга принесет их вместе с ужином». Тор окинул взглядом камеру и закончил. «И шкафчиком для их хранения». Дверь захлопнулась, и Тмор, улегшись на койку, уставился на скользящие по стенам блики от света небольшой то ли масляной, то ли керосиновой лампы. «Вот странно, во всей столице используют магические светильники, а в подземелье такое божество». Поняв, что скоро полезет на стену от скуки, Тмор начал вспоминать все, чему успел научиться за прошедшие полгода. Помнив названия и гербы всех домов и входивших в них кланов, юноша обратил свое внимание на магию. Но тут его ждало разочарование. Магия разума, как и любая другая школа, большей частью направлена вовне, то есть для воздействия необходим какой-либо объект. А для школы разума этот объект к тому же должен быть хоть немного живым. Но здесь Тмор, как ни напрягался, не чувствовал никого в радиусе доброй сотни метров. На большее его умений пока не хватало. Плюнув на эксперименты с разумом, парень решил обратиться к более интересной, хотя и менее понятной ему школе тени. Вот как раз недавно мастер Вязелонна рассказывал Тмору о призыве тени. Даже описывал, правда, очень поверхностно, его принципы. «Хм, а почему бы и нет? Все равно делать нечего». Воодушевленный поставленной задачей, Тмор уселся на тюфике поудобнее и, рассредоточив взгляд, изобразил легкий паз рукой, словно отодвигая невидимую занавеску. Некоторое время ничего не происходило, но вот тень в углу камеры дернулась, наливаясь чернотой, и Тмор, задержав дыхание, послал в сторону разрыва ментальный зов, как его описывал мастер Вязи. Тишина. Нет. Кто-то зацепилось за иллюзорную нить зова, мор чуть напрягся и влил еще немного силы в связавшую его с разрывом нить. От растущего напряжения начало сводить руки, удерживающие провал. Минута, пять, десять. Почти решившийся оставить эту затею молодой человек вдруг почувствовал чей-то тихий отклик и потянул нить зова на себя, преодолевая все растущее сопротивление тени. На плечи тут же навалилась многотонная усталость, и без того дрожащие руки отяжелели. Но парень, сжав зубы, продолжил тянуть. Вскоре сопротивление резко упало, словно тот, кто находился на другом конце нити, сориентировался и начал усиленно ему помогать, стараясь выбраться из-за тени. А спустя еще минуту, разрыв буквально полыхнул тьмой, и из него пробкой вылетело черное узкое тело. Тут же все вернулось на свои места, и опасная тень перестала быть чем-то большим, съежившись в углу до положенных ей законами оптики размеров. А от перенапряжения тмор в немом удивлении уставился на результат своей волшбы. Ткнул мыском сапога, распластавшиеся у ноги, черные чешуйчатые тельце В ответ раздалось шипение, и зверек, сверкнув багровым пламенем в глазах, во мгновение ока взобрался по ноге вверх. Шипя и потрескивая, он добрался до руки, сжал предплечье человека и, пощекотав кожу колкими черными чешуйками, замер, пившись в рубаху цепкими коготками. Изящно вылепленная удлиненная голова зверька, украшенная целой короной острейших шипов, удобно устроилась в ладони тмора и приоткрыв пасть. Полную белоснежных игольчатых клыков задорно продемонстрировала совершенно ошалевшему человеку длинный раздвоенный язык – черный. Тонненькие передние трехпалые лапы зверька – Облапили предплечье, словно он сомневался в своей способности удержаться на облюбованном месте. Ага, три раза обвившись вокруг руки. От тела нежданного гостя исходило ощутимое тепло, и Тмор решил не торопиться с причислением существа к хладнокровным рептилиям. А вот имя ему дать необходимо. Зверек, словно прочитав мысли, приподнял голову и выжидающе глянул на Тмора. «Уголек, такое имя тебя устроит?» Улыбнулся парень. любуясь с полохами огня в глазах существа. И зверек к его удивлению кивнул. «Однако! А ты умная зверюга!» Существо зашипело и скорчило уморительную рожицу. «Не нравится, что я тебя зверюгой обозвал!» Кивнул Тмор, ничуть не удивляясь установившемуся пониманию между ними. «Наверное, он просто устал. Извини, я и сам подобного не люблю. Потому здесь и оказался. Вот интересно, а кто ж ты есть, гость дорогой?» чешуйчатое тело, сверкнув багровыми отсветами на боках, соскользнуло с руки тмора на стол. Чуть повертевшись, чешуйчатый уперся в столешницу мощным хвостом и короткими задними лапами. Выпрямил гибкое длинное тело и, вытянув вверх голову, развел передние лапы в стороны. И без того длинные пальцы вытянулись еще больше, а через мгновение вокруг них заструилась серая дымка, и из ее призрачных лоскутков неуловимо быстро соткались большие полупрозрачные перепонки. «Крылья!» Уголек гордо взглянул на ошеломленного Тмора и довольно заурчал. Д «Дракон?» Уголек наклонил голову и с любопытством посмотрел на своего нового хозяина. Удовлетворившись видом отвисшей челюсти Тмора, дракон что-то просвистел и, во мгновение ока, сложив свои потусторонние крылья, обвился вокруг так понравившегося ему предплечья человека. Здесь Уголек немного повозился, устраиваясь поудобнее, протяжно зевнул, прикрыл полупрозрачной пленкой глаза, отчего они стали казаться бордовыми, словно подернутые пеплом угли, и исчез. Тмор аж крякнул. И куда подевалось это чудо? Парень ощупал руку, которую только что обвивал своим телом дракончик. Пусто. Зато едва он прикоснулся к бицепсу, его тут же кольнуло болью. Не сильно, но все-таки. Тмор стремительно стянул рубаху и взглянул на пострадавшую часть тела. Как раз там, где он почувствовал боль, появилось небольшое изображение свернувшегося в компактный клубок уголька. От созерцания этого шедевра нательной росписи Тмора отвлек шум в коридоре. Пришлось срочно натягивать рубашку. Лязгнул засов, и на пороге показались слуги. Первый кром внес небольшой шкаф, а следом за ним вошли еще двое. А в руках одного была внушительная связка книг, а последний принес уже знакомую Тмору корзинку. «Ужин». Мысленно облизнулся Тмор и удивился. Такого голода он не ощущал с позапрошлой зимы, когда его погребок с запасами оказался в зоне боевых действий двух враждующих группировок. «Странно». «Благодарю». Тмор покосился на корзинку и книги, и, дождавшись, пока слуги покинут камеру, накинулся на еду. Но едва он открыл бутылку вина, оказавшуюся в корзине, как сердито верещащая черная молния сорвалась с его руки и, и одним мощным огненным выдохом превратила бутылку в очень маленькую уродливую миску, на донышке которой блестело несколько капель неиспарившегося вина. «Уголек!» – протянул тмор и укоризненно посмотрел на дракона. А тот, ничуть не обращая внимания на взгляд хозяина, кружил по столу, тихонько, но очень сердито треща, словно пытаясь что-то объяснить. Наконец, уголек устал объясняться на своем наречии и изобразил забавную пантомиму. Забрался передними лапами на край оловянного стакана и сделал вид, будто пьет. Через мгновение тело дракончика вытянулось в струну и обрушилось на стол, как поваленное дерево. Этакий спиленный бонсай. И напоследок, смешно дернув задней лапой, замерло. «Понятно», — задумчиво произнес Тмор и, погладив дракончика, не удержался от шпильки. «Это твое отношение к алкоголю вообще или...» Уголек вскинулся. и, пробежав по вытянутой к нему руке прямо на плечо Тмора, фыркнул, обдав лицо хозяина едким дымом. После чего, вдоволь налюбовавшись оторопевшей физиономии Тмора, вальяжно вернулся на стол. От неожиданности парень даже не дернулся. Но едва дракон слез с его руки, тут же ощупал зудящую щеку. Гладкая. Всю щетину спалил зажигалка летающая. «Однако...» Мы, оказывается, не только шутки понимаем, но и достойный отпор насмешникам можем организовать. Уголек с комичной серьезностью кивнул. «Спасибо, друг». На этот раз Тмор без доли иронии поблагодарил дракончика и, гостеприимно откинув крышку с корзины, указал на нее угольку. «Налетай». Но тот, брезгливо поведя носом над ужином Тмора, только щелкнул пару раз и полез на насиженное место на руке хозяина. где почти тут же превратился в татуировку и заснул, оставив Тмора в одиночестве ломать голову над тем, кто мог устроить ему отравление. Молодого человека изрядно напряг тот факт, что его попытались устранить сразу, тогда как по расчетам князя, сотоварищи сначала Тмора должны были вытянуть на беседу. Впрочем, после некоторых размышлений Тмор решил, что для определения причин его отравления и персоны-отравителя У него недостают информации, а посему и рассуждать не о чем. Как говаривал дед, будет день, будет пища. И этот принцип его ни разу не подводил. А чем тмор хуже? Придя к такому заключению, юноша вздохнул и, прикончив ужин, уснул. нападение в камере он не опасался совершенно, посчитав, что если бы оно было возможно, злоумышленники не стали бы заморачиваться с ядом. Следующий день ознаменовался для отчаянно скучающего тмора визитом Риллы в сопровождении заочно знакомой ему великосветской дамы. У ее помощницы он время от времени разжевался лечебными мазями. Впрочем, о том, что дама великосветская, говорила только роскошь, расшитого золотом женского ринса, длиннополого приталенного плаща из тонкой кожи, и роскошь украшений. В основном, мать Риллы, антор лейги являла собой обращик жизнерадостного любопытства, щедро сдобренного чувством юмора. Пышная, но при этом невообразимо шустрая, невысокая риса. Она успевала все, всегда и везде, чаще всего первой. А уж не полюбоваться на человека, заинтересовавшего ее дочь? Наробкое замечание Тмора о том, что на него можно было бы полюбоваться и после праздника, когда закончится срок заключения, Домеса с завидной практичностью заметила, что в этом случае она была бы вынуждена спускаться в подземелье еще раз, но уже не по собственной прихоти, а исключительно по необходимости. Слегка офигевшему Тмору посмеивающаяся Рилла объяснила, что в обязанности ее матери входит ежегодная инспекция резиденции, а сейчас, как, впрочем, и всегда, она просто совместила интересное с полезным. «А я, как сказала?» – сплеснула руками Домеса и звонко рассмеялась. Через секунду к ней присоединились и Тмор с Риллой. «Домеса, вы великолепны», — пробормотал сквозь смех Тмор. «Разумеется», — кивнула Нирра и хлопнула в ладоши. Дверь камеры отворилась, и появившийся на пороге кром втащил объемистую корзину. Нирра дождалась, пока слуга выйдет, и принялась за сервировку стола, ни на секунду не прекращая монолог. Так Тмор узнал, что с отъездом Гардена Лира Антор, мужа ниры С посольством на Оркан Риле пришлось поселиться у тетки в провинции, где она и росла вместе со своими двоюродными сестрами, под присмотром Андреса и Лии Нотор. Почему она жила у тетки, а не в столице? У Нирры с Лиром нет здесь дома, где бы можно было спокойно оставить Егазу дочку и не волноваться за нее. А в Шаер и Ниле, где Анторрам отведены солидные апартаменты, детям категорически запрещено проживать. исключения не делают даже для наследников князя, которые до своего первого совершеннолетия живут в столице провинции Энил. Замок Энил место, конечно, замечательное и абсолютно безопасное, но такое скучное. Вот и решили, что детям Лира и Андреса будет веселее жить под одной крышей. Одно плохо. Служба Нирры не позволяет ей покидать дворец надолго, так что приходилось приезжать к дочери на один-два дня в декаду, не больше. а посему воспитанию дочери она не смогла уделять должного внимания, за что просит прощения у Тмора. Что за служба? Дамеса Нир в меру своих невеликих сил осуществляет магическую поддержку шаер и Нил. Ну, знаете, горячая вода, температура воздуха и так, по мелочам. Зато теперь Лир вернулся с Оркана, Рилла подросла и может жить в резиденции. Как раз и время приема в академию подошло. Не учиться же в высокородной резисе, отпрыску правящей семьи клана в штатном филиале. А здесь? Кстати, насчет здесь. А знает ли Томор, насколько обширно подземелье резиденции? Нет? О! Первое время, только вступив в должность, Нирра умудрялась даже теряться во всех этих галереях и переходах. А гараж Ириош, тогда еще бывшие наследниками, ее находили и вытаскивали из пыльных закоулков Иногда братья сами удивлялись тому, куда умудрялась забираться одна не в меру любопытная юная Сьерра. Эти коты даже имели наглость уверять, что если бы не поиски бедной Нирры, они еще долго не узнали о некоторых тайных проходах, существование которых стало сюрпризом даже для долгожителей Торра. «Знаешь, Тмор, чтобы обойти подземелье шаер и Нил, у меня даже сейчас уходит от восьми часов до двух суток. Так что, если бы невозможность заглянуть к тебе...» «Боюсь, мне пришлось бы обойти без обеда. Сам понимаешь, таскать такую корзину целый день — занятие не для дамы». «Ослуги?» — спросил Тмор. «Терпеть не могу, когда они сопят в затылок, мечтая лишь о том, чтобы бросить и корзину, и беззащитную женщину где-нибудь в старых заброшенных галереях». Вздохнула Нирра и, окинув взглядом получившийся у нее натюрморт, улыбнулась. «Ну вот, теперь можно и перекусить». Желудок Тмора тут же требовательно заурчал, несмотря на недавно съеденный завтрак. Юноша в очередной раз удивился появившейся у него тяги к обжорству и тут же вспомнил о своем новом приятеле. Очевидно, по каким-то причинам уголек предпочитал питаться именно таким замысловатым способом. В ответ на эти умозаключения татуировка на руке ободряюще потеплела. Тмор взглянул на заставленный закусками стол и, вздохнув, принялся планомерно уничтожать выставленную хлебосольной и провизию. Рила покосилась на от мора с некоторой долей удивления, а вот ее мать посматривала на вгрызающегося в мясо человека с явным одобрением и, словно в поощрение, налила ему вина в самый большой бокал. Такие здесь чаще всего используют для подачи зимника – Напитка, состоящего из сдобренного специями подогретого вина, который так приятно тянуть мелкими глотками долгим зимним вечером у горящего камина. «Домеса Нирра, а могу я составить вам с дочерью компанию во время инспекции?» Поинтересовался Тмор, едва стол был очищен от продуктов. Рис осмелила юношу неожиданно цепким взглядом. «А разве ты не заключенный?» – ехидно полюбопытствовала она. Впрочем, Риош предупреждал, что чем-то подобным наш визит к тебе и закончится. Хотя, признаться, я рассчитывала, что во время моих ползаний по этим грешным подвалам ты присмотришь за моей дочкой. «Мама!» — с непонятной туморой интонации воскликнула Рила. Но до места только рукой махнула. «Ладно, тебе все равно придется этому учиться. Почему бы и не сейчас?» И вообще, я склонна считать, что котятам противопоказано долгое сидение на одном месте. Но! Нерра перевела взгляд на человека. Должна предупредить Дом Тмор, что инспекция не совсем та прогулка, что принято именовать романтическими. В старых галереях встречается всякое, порой очень и очень опасное. Все-таки это тургов лабиринт – одно из старейших сооружений в Шаэре. «Ну, опасно оно только до встречи с моей мамой», – шутливой гордостью добавила Рилла. А после встречи оно, в смысле опасное, перекочевывает в лавке алхимиков и артефакторов и превращается полезное. Первая обязанность жены – помогать мужу. И кто я такая, чтобы отказываться продать трофеи, если за них хорошо платят? Дело насмущенно улыбнулось Домеса. Тмор только головой покачал. Судя по всему, деньги действительно хорошие, если Нирра может позволить себе и дочери такие одежды и украшения. Его стоят одни серьги с черными бриллиантами в ушках Риллы. Что-то подобное Тмор видел в витрине лавки ювелира недалеко от зала танца. И цена была очень внушительной. «Неужели вы охотитесь в подземельях в этом наряде?» — поинтересовался Тмор. Но ну что ты, ярусом ниже у меня имеется прекрасно оборудованный склад со всем необходимым. От одежды до оружия!» Тмор улыкнула Нир и многозначительно покрутила в руке драгоценную брошь. «Экскурсии, знаешь ли, неплохой источник средств на булавке». Компания дружно рассмеялась. Выйти из камеры Тмору удалось легко и просто. Можно было подумать, что его и вовсе никто не арестовывал, если бы не конфискация оружия, без которого юноша чувствовал себя голым. Появившийся в сопровождении слуги мастеркор вполне благосклонно встретил просьбу двух очаровательных рис, и уже через минуту на руки Тмора упал тяжелый оружейный ларец. «Князь дозволяет тебе сопровождать домесу Нерру Антор и ее дочь во время инспекции, и поскольку она сопряжена с известным риском», разрешает вооружиться этими клинками для защиты дам. «Моя благодарность князю», — улыбнулся Тмор, в темпе напялив взбрую с метательными ножами и ухватил полюбившуюся ему трость. «Я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие Аэнриона». «Очень надеюсь на это, Гордена», — заметила дамесса Нирра и ласково улыбнулась. «Потому как, если ты не выполнишь обещание, и с моей дочкой что-нибудь случится...» Наши алхимики смогут рассчитывать на очень необычные ингредиенты для своих зелий. Думаю, с запретом на употребление в ритуалистике частей тел разумных спрос на них только вырос. Практичность твоей матушки, Ри, достойна восхищения. Вздохнул Тмор и вернул до мессии ее же улыбку. Если хоть одна тварь в этих подвалах посмеет косо взглянуть на Риллу, охот в подземельях больше не будет. За полным вымером дичи от отравления. Чем? Не поняла Нирра. «Сталью!» — ухмыльнулся Тмор, превращая трость в мечи. Мастер Кор внимательно выслушал эту полную пафоса пикировку и, удовлетворенно кивнув, ушел, оставив троицу у входа в камеру Тмора. Впрочем, до месса Нирра явно не собиралась терять время и тут же потянула своих добровольных помощников противоположный конец мрачного коридора, вкудно освещенного факелами. Отсутствие нормальных светильников в подземельях крепости Тморо уже начала напрягать. В конце коридора инспекторы спустились по узкой винтовой лестнице в небольшой зал, порадовавший наличием нормальных магических светильников. Одна из дверей в стенах этого зала и привела их на обещанный домессы Ниррый склад. Здесь Тморо предложили на выбор несколько пар кожаных штанов, отличавшихся лишь плотностью и прочностью, сапоги и две куртки. Одна из них сразу привлекла внимание человека. Короткая черная куртка, словно набранная из мелких чешуек, тело на плечи Тмора, как влитая. Вот только татуировка на плече юноши стала недовольно припекать хозяина. «Большая редкость», — заметила Нирра, выглянувшая на довольный возглас Тмора из-за ширмы, где они с дочерью подбирали себе костюмы. «Драконы давно покинули наш мир, но сброшенную ими кожу еще кое-где находят». Уголек, услышав, что на куртку пошла уже ненужная его собрату кожа, заметно успокоился и даже чуть охладил обожженное плечо хозяина, словно извиняясь за причиненную боль. Пока Тмор с удивлением разбирался в их с Угольком, еще больше возросшем взаимопонимании, рисы уже успели отобрать себе по десятку охотничьих нарядов и удалились в соседнюю комнату для примерки. До сегодняшнего дня Тмору ни разу в жизни не приходилось сталкиваться с таинством, в женщины превратили банальную процедуру смены одежды. А посему он успел основательно заскучать. Наконец, обе рисы выплыли из своей импровизированной примерочной, и Тмор уронил челюсть. Было отчего? Да, мы оставили открытыми только лица. Все остальное было упаковано в темно-серые комбинезоны, но какие? Одежда была настолько тонкой и так плотно облегала рис, что скорее подчеркивала, нежели скрывала изгибы их тел. И если монументальные формы до мессы внушали уважение своей основательностью, то точеная фигурка синеглазой Риллы моментально выбила из головы Тмора все мысли до единой. Что называется, наши все вниз ушли. Кое-как приведя в порядок впечатленного человека, риссы выскользнули за дверь и направились к очередной лестнице. Инспекция подземелья резиденции Шайер и нил началась. Спустя два часа Тмор основательно заскучал. Вокруг не было ничего примечательного. Серые каменные стены, такие же пол и потолок, тьма, разгоняемая редкими магическими светильниками, уныло, запущено и жутко скучно. Одно развлечение — следить, как Дамесса Нерра обновляет провисшие и местами тускнеющие нити контура защиты крепости и Нил. В тот момент, когда Тмор пришел к этому выводу, Дамесса Нерра резко остановилась, подняла вверх руку и следующие за ней Тмор и Рилла послушно замерли на месте. Домесса подождала несколько секунд и жестом подозвала помощников к себе. Когда Тмор подошел ближе и выглянул из-за спины Домесса, его взору открылся небольшой зал, можно сказать, перекресток двух коридоров, скудно освещенный единственным полуздохшим светильником под потолком. А в центре зала лежала большая куча какого-то невнятного мусора, то ли тряпья, то ли еще какой рухляди. Пока Тмор недоуменно пялился на этот хлам, Арила пряталась за его спиной, Дамеса Нирры навела уже заряженный арбалет на цель, и короткий болт с чавком впился прямо в центр мусорной кучи. Тмор попытался рассмотреть, что же за тварь спряталась в этом тряпье, но в этот момент куча дернулась, встала на задние лапы и, захрипев, тяжело опрокинулась на наземь. В воздух над ней взлетели какие-то ленты и, дрогнув, опали. Конвульсии? Троица подошла ближе, и Тмур, наконец, смог рассмотреть это странное создание. Больше всего зверюга оказалась похожа на недокормленного медведя, покрытого вместо шерсти длинными темными лентами. Лоскутник пнула тушу до месса. Молодой и глупый. Был бы постарше, не вылез бы на центр прохода, а устроился в каком-нибудь темном углу. Хищный? Полюбопытствовал Тмор, и обе риссы утвердительно кивнули, а Рилла тут же пустилась в объяснение. Лоскутник охотится из засад. сад. Некоторые жертвы умудрялись пройти по его туше, как по обычной куче мусора. Понимание совершенной ошибки приходило обычно в тот момент, когда их пеленали щупальца этой твари. Но было уже поздно. Рилла поддела ножом одну из ленточек и продемонстрировала Тмору ее усеянную мелкими костяными крючками обратную сторону. Дальше все просто. Этими колючками лоскутник взрезает кожу жертвы, щупальца впитывают сочащуюся кровь, но ну остальное отправляется в пасть. Такой обед длится обычно 8-10 часов, в течение которых тварь абсолютно беззащитна. «Правильно, дочь!» – покивала до мессы Нир, словно оценивая ответ ученицы. Впрочем, если Тмор правильно понял, она и готовила из Рилы преемницу. «Да, ну и твари водятся в природе», — покачал головой Тмор, на что вошедшая во вкус Рила улыбнулась. Лоскутники, как и подавляющее большинство тварей этих подземелья, в дикой природе не встречаются, разве что в горах, в пещерах и старых выработках. Заслужив еще один одобрительный кивок, девушка ухватила поудобнее нож и начала стремительно обрезать щупальца лоскутника. «Ценный ингредиент для зелья однако». Следующая встреча с местным населением произошла спустя два часа блужданий по пыльным и грязным галереям. Первого представителя встречающих завалило Рилла. Огромная летучая мышь, пришпиленные к стене коридора арбалетным болтом, успела лишь пронзительно взвизгнуть. Сразу после этого сигнала на троицу обрушился ураган крылатых тел. Засвистели нажит мора, сбивая одну летучую гадость за другой. Заработав длинной глефой, неудобной, на первый взгляд, для боя в подземелье, Нирра доказывала несостоятельность этого утверждения, умудряясь одним ударом отсекать части тел сразу двум, а то и трем тварям. Обернувшись, Тмор чертыхнулся и, выхватив младшего, метнулся к Рилле. Избавившись от арбалета сразу после выстрела, девушка не успела выхватить меч, и теперь, кружащие под потолком твари... Постоянно ее атаковали, не давая ни мгновения на передышку. рисы едва-едва успевала уворачиваться от мощных когтей внушительных клыков летучих уродов. К младшему присоединился старший, и воздух наполнился слаженным пением двух клинков. А над Тмором и Риллой соткался призрачно-серый купол стальной защиты, прорваться через которую летучим тварям оказалось не по силам. Но не пожелали они превращаться в фарш, и поэтому спустя минуту прекратили свои безумные пикирования и, собравшись в стаю, отлетели на пару десятков метров. Домесса Нир впервые за весь бой обернулась к своим помощникам и, не заметив на них ни царапины, довольно улыбнулась. Вот и все. Последний штрих. Домесса выудила из кармашка небольшой мешочек и заключила его в огненный шарик. Напитав оболочку силой, Нира подбросила получившийся огневик вверх, и тот, чуть дрогнув, поплыл, наращивая скорость в сторону кружащейся впереди стаи. Мгновение спустя, сжавшийся до размера булавочной головки, ослепительно сияющий огневик вонзился в тело одного из летунов и раздался в стороны сферы ревущего пламени, моментально разметав горящие куски тел тварей по коридору. всё это была последняя галерея под резиденцией, дальше мы не полезем. можно возвращаться. Доча, займись делом и поведай Тмору о наших летунах». «Хриксы», — продолжила лекцию Рилла, собирая какие-то паленые ошметки по всему полу. «Видят очень плохо, но чувствуют тепло жертвы на расстоянии 50 шагов. Нападают стаей, вымотав и изранив противника, оставляют его в покое, ожидая, пока тот истечет кровью, после чего начинают обедать. Сами никогда не убивают, селенок маловато». но неподготовленное или излишне медлительное существо шансов пережить встречу с ними не имеет. «Понятно. А на что нам эти... куски?» Мор кивнул на небольшую кучку чуть опаленной плоти посреди коридора. «Хожу криксы, особенно перепонки крыльев, охотно покупают артефакторы», ответила вместо дочери Дамиаса Нирра. «Она великолепно экранирует магическое излучение». Риксы, создание древних кудесников, относятся к магическим существам. Заворачиваясь в свои крылья во время сна, они таким образом становятся невидимыми для хищников, чей рацион питания входит в чужая магия. «А зачем же тогда было жечь этих летунов?» – удивился Тмор. «Ведь кожа могла сгореть полностью». «Эх, сгореть не могла!» – усмехнулась Нирра. «Только порваться, что и произошло. Я же говорю, они великолепно экранируют магическое излучение». «А мой огневик — это что?» «То-то». «Кожа Крикса может выдержать и куда более мощную атаку, зато против живого не магического огня бессильно лопается. Потому я и соткала огневик вокруг мешочка с угольной пылью». «Понятно. Такая себе бомба объемного взрыва», — кивнул Тмор на мгновение задумался. «Домесса?» «Что?» «Очевидно, не заметила изменение голоса человека». поскольку уставилась на него уж очень испытующе. Эм, эм Тмор хитро улыбнулся. «А как бы мне получить курточку из этих крыльев?» «Может, тебе целое плащ из них сделать?» — изумилась Риса. «Ты хоть представляешь, сколько это будет стоить?» «Нет, плащ не пойдет. Неудобно. А вот сапоги и перчатки к куртке — это дело!» — хмыкнул Тмор, демонстративно не обращая внимания на краснеющее от гнева лицо Нирры. «Ну ты хам!» — протянула Дамеса. «И штаны не помешают», — куда-то в сторону бросила Рилла, откровенно наслаждающаяся этим скрытым торгом. Получить такую плюху от собственной дочери Нерра точно не ожидала. «Дамеса, зато вы всегда сможете рассчитывать на мою помощь. Насколько я понимаю, ваши экскурсанты обычно забирают всю свою добычу и продают ее сами», — кратчиво заговорил Тмор, и Нерра тут же навострила ушки. «Ну-ка, ну-ка, продолжай», — сверкнула Рисса глазами. «Продолжаю», — ухмыльнулся Тмор. «Я же с удовольствием составлю вам компанию в ваших охотах, всего за 50% от стоимости добытых мною трофеев и кое-какие мелочи, типа того же набора одежды из кожи Криксы». «Я подумаю», — милостиво кивнула до места. «Для начала лучше подумать о том, как мы сейчас потащим нашу добычу домой». Усмехнулась Рилла и указала на основательную кучу трофеев у ног охотников. Именно количество добычи и навело Тмора на мысль о торге. Насколько он понял, экскурсии по подземелью крайне редки, а в одиночных выходах Нирре приходится таскать трофеи самой. Вывод. Обычно добычи у нее немного. Частями ты ее не заберешь. Только отвернись, тут же местные твари трофеи по кускам растащат и даже спасибо за бесплатный ужин не скажут. Обратный путь занял у компании почти столько же времени, сколько и сама инспекция. Правда, теперь Домесса при встрече с тварями не затевала очередной бой, а уводила помощников в обход, лишь печально посматривая на несостоявшиеся трофеи и попутно рассказывает мору и рилли о повадках и характере встреченных существ. Уже под утро, дружно ввалившись на склад Нирры, троица, не переодеваясь, взялась за разбор и первичную обработку добычи. После достаточно долгого и нудного подсчета Тмора ожидал шок. Сумма, причитающаяся ему от продажи добычи, названная домессой, заставила человека округлить глаза. 3000 золотых марок!» «Ничего себе!» — охнул Тмор. «Это за каких-то летучих мышей?» «А ты думал?» — довольно ухмыльнулась нира. «Но это без учета стоимости желаемого тобой костюма. Мама!» — протянула Рилла, окончательно встав на сторону человека. Я, между прочим, точно знаю, по чем уйдет каждая крылышка. Ты сама мне рассказывала. — Ну, — протянула Нерра. — Разве что сапоги и перчатки, — прикинув все за и против, вставил Тмур. — Уговорили, — хмыкнула до места и, хитро прищурившись, хнула юношу когтистым пальцем в грудь. — Тебе попался толковый советник по финансовым вопросам. Не забудь его отблагодарить. Тмур глянул на смущенную девушку и весело улыбнулся. «Не переживайте, Дамесса, Риолу я не обижу, и другим не позволю». «Смотри мне!» — погрозила ему пальцем Нирра, и обе риссы слиняли со склада, чтобы привести себя в порядок, оставив Тмора перед дверью в небольшую ванную комнату. Спустя час, вымытый и уставший, Тмор уже сидел в своей камере и с подозрением посматривал на принесенный слугой завтрак. Во время обеда с рисами Тмор не испытывал никакого недоверия к принесенным ими яствам, уж непонятно почему, А вот эта пища вызывала у него серьезные опасения. Приподняв крышку корзины, Смор аккуратно выложил на стол еду и очередную бутылку с вином. Молодой человек вздохнул. Обычай рисов – запивать вином каждое блюдо, начал его немного доставать. Хоть бы сок какой-нибудь принесли. Должны же быть у узника какие-то лишения, правда? Почуяв настроение хозяина, уголек соскользнул с его руки, обнюхав все припасы, спокойно устроился на предплечье человека и прикрыл глаза. «Ну, если ты уверен», – успокоился Тмор и во мгновение ока уничтожил все припасы. Дракончик одобрительно взглянул на хозяина и спрятался в татуировке, обдав напоследок эмоциями, которые можно было бы расшифровать как пожелание спокойного сна.